Документы Не ранее 25 января 1919 года Из донесения РВС Южного фронта Ленину и Свердлову Делегированный из станицы Вешенской казак Александр Казмич Бабаев 28 Донского казачьего полка показал Полк бросил позиции в Калаче и пошел без всякого разрешения в Вешенскую станицу, где должен быть генерал Краснов. Но найти его не мог, он в то время уже выехал из станицы. По приходу в станицу выпустили всех осужденных и арестованных за оставление фронта, упразднили карательные отряды, которые стояли за офицеров, и производили расстрелы казаков, которые сочувствовали большевикам. Из 28-го полка мы выбрали делегацию и послали в свои же казачьи полки как-то 27, -й, 28, -й, 34, -й, 32 -й, Мешковский и Гундоровский, которым наказали сказать казакам чтобы они немедленно бросили позиции без всякой опасности, отошли на свою границу и начали бы переговоры о мире. Кроме этой делегации, старики станицы Вешенской, выбранные из каждого хутора в числе 130 казаков, просили 28-й полк послать делегацию к большевикам, которой было наказано, во что бы то ни стало заключить мир. На одном из собраний частей было постановлено, чтобы приехал Краснов для объяснения. Объявить ему, что полки 6-й конный, 26-й конный, 32-й конный, 22-й пеший, 22-й конный, 23-й и 24-й конные постановили больше не воевать. И пошлют делегацию к Миронову для прекращения войны и выработки условий сдачи оружия. Миронова казаки считают хорошим, ответственным коммунистом. Член РВС фронта Ходоровский. Южный фронт. Страница 326-327.